Глава восьмая «Кровь!» — вопила Выдра. Поскольку вопила она дурным голосом, я за ногу извлекла ее из-под дивана. «Где кровь?» — спросили мы одновременно с прибежавшим на шум Колей. «Вот, вот, я испачкала руку -ру -ру по платью!» — испуганно заикалась Выдра. Коля с неистребимой надеждой спросил, «Может, это твоя кровь?» Выдра напряженно задумалась. «Да нет!» «Это густая», — резонно заметила я. Ковер прилично заходил под диван. Часть крови осталась на ковре, а часть вытекла на пол. «Теперь вы мне верите, что здесь был труп?» С глупым торжеством воскликнула я. «Видите сами, звезд с неба не хватаю». Не ошибался мой первый муж, говоря про меня. Ну и дура. Я не просто бедная женщина и постоянно нуждаюсь. Я к тому же еще и... Впрочем, правда тоже до добра не доводит. Так что лучше я промолчу». «Но где же он?» — спросил Коля, имея в виду мой труп. «Когда отправлялась к вам, он был тут, на диване», — ответила я и пригорюнилась. «Ума не предложу, кому он мог понадобиться?» «Давайте поищем, может, он спрятался?» — предложил Коля, задумчиво глядя мне прямо в глаза. «А знаете, это идея!» — воскликнула я, и мы приступили к поискам. Выдра тоже принимала участие, жадным любопытством разглядывая мою квартиру. «Вы одна здесь живете?» Суя поинтересовалась она. «Теперь, увы, да. Сегодня я развелась», — честно призналась я и тут же напоролась на ее осуждение. Однако одобрение, мелькнувшее в глазах Коли, послужило отличным противовесом. «Как вам удалось заполучить такую большую квартиру? Да еще в центре Питера!» — стреляла вопросами выдра, исследуя спальню. «Да еще с таким просторным коридором? Да еще с раздельными комнатами? И на какие деньги вы так обставились?» «Коля, глянь, роскошь какая! Глянь! Вот так кровать!» Коля с тоской взглянул на кровать, с безнадежной надеждой взглянул на меня, уныло вздохнул, отвернулся от выдры и пошел обследовать зеленую комнату. Выдра же неутомимо продолжала задавать типично русские вопросы. Ее интересовало все. Где я приобрела финский гарнитур, жилая комната? Кто написал мой портрет в натуральную величину?» «Откуда у меня лисья шуба? Она заглянула и в шкаф. Не собираются ли меня уплотнять? Пусть попробуют». Интригуя ее на все вопросы, я отвечала уклончиво. Выдра, в конце концов, заинтересовалась, чем я занимаюсь в свободное от отдыха время. «В основном выхожу замуж и развожусь», — с присущей мне искренностью ответила я. Выдра хитно поджала свои злые губки и выдала. «Ах, вот оно что! Чем же ваш образ жизни отличается от проституции?» Я согласилась, не без намека. — Верно. Для некоторых женщин брак — узаконенный вид проституции. Выдра хмыкнула. Ее хмы говорила о многом. К примеру, о том, что я заманиваю в свои сети богатеньких престарелых склеротиков. Пользуясь недугом мужей, я заставляю их по сотни раз в сутки исполнять супружеский долг. И так до тех пор, пока очередной склеротик не загнется от чрезмерного траха. Убив одного, выхожу за другого богатенького и следую той же схеме. Так вот, это неправда. Все мои мужья умирали цветущими и молодыми. Кроме тех, разумеется, которые успевали дожить до развода. Но это уже другая история. А что касается квартиры, здесь выдра права. В наши тяжелые времена одному мужчине, каким бы он ни был, такая квартира не по плечу. Квартира моя – труд коллективный, и надо добавить – незавершенный. Я полна планов, а потому для умных, энергичных мужчин двери моей квартиры всегда распахнуты настежь». Я сообщила это Вытри, осматривая зал. Она хмыкнула и собралась сказать новую гадость, но ей помешал Коля. Он вошел и сказал, «Мне кажется, мы теряем время. Если кто-то решил спрятать ваш труп, то к чему его прятать здесь? Это же ваша квартира, а значит, рано или поздно вы труп найдете». Я восхитилась. «Железная логика!» «Точно», — согласилась и выдра. Вдохновленный комплиментами, Коля продолжил. «Разумнее было бы вытащить труп из квартиры. Но лифт не работает», — напомнила я. «А квартира моя, если вы не забыли, на девятом этаже?» «Мы не забыли», — вставила выдра. «А раз трупа нет», — продолжил мысль Коля, — «то и поиски его бесполезны». «Тем более, что мы уже все осмотрели», — опять вставила выдра. А я уточнила. И труп не иголка. Кстати, может, и хорошо, что с трупом украли ковер, так будет легче найти преступника, поскольку мой ковер единственный в своем роде. О чем вы? Зажглась любопытством выдра. Я заговорчески прошептала. Открою вам огромный секрет. Ковер не персидский, как думают многие, а таджикский. Мне его подарила третья свекровь, в роду у которой были таджики. Ковер был сделан руками ее покойной бабули. Так что во всем Питере нет второго такого ковра». «Ну надо же!» — охнула выдра. «Пусть теперь вор попробует сунуться куда-нибудь с этим ковром», — злорадно заключила я и тут же встревоженно осведомилась. «Но что же мне делать?» «Без ковра?» — Коля пишил. «Да нет вообще! Вы уйдете! А что делать мне?» «Ничего. Ложитесь спать. Если возникнут проблемы, звоните мне, не стесняйтесь. Я рядом и сразу к вам прибегу». Взглянув на зеленеющую жену, он поспешно добавил. «На помощь!» «Браво, Коля!» «Нет, все же, как благотворно влияю я на мужчин! Жаль, что нечасто! Выдру от злости перекосила! А как вы узнали наш адрес?» — с подозрением спросила она. И тут я вспомнила про свою коробку, которая осталась в их квартире в прихожей на тумбочке. «Черт, теперь у выдры две коробки, а у меня ни одной!» Я поделилась с ней своим горем. Выдра алчно спросила. «А что в вашей коробке?» «Много чего, но все большого размера, охладила я ее пыл». Придется мне пойти с вами. — Зачем, — оживился Коля, — завтра я доставлю вам вашу коробку. — Ну уж нет, — взирепенилась выдра, — не барыня. Пусть пойдет и заберет. Нам не надо чужого. А у тебя завтра есть дела? Он попытался ей возразить. Но завтра суббота, точнее, уже сегодня. — Тем более, — рявкнула непреклонная выдра. Я отправилась за коробкой. Я небольшой любитель прогулок по спящему городу, но и оставаться ночью в квартире, где мой труп то появляется, то исчезает, занятие тоже не из приятных. Коробку выдра вручила мне через порог, предварительно обследовав Колину. Представляю, каких страхов натерпелся бедняга, когда она сунула нос в его плоский бумажник. Коля, думаю, готов был меня расцеловать за то, что бумажник пуст оказался. Впрочем, и не только за это. Получив коробку, я не осталась долгу. Немедленно удостоверилась, что без галтер десятого номера на месте, так же, как и дезодоранты, и купальник, и прочее. После этого я сказала несколько крепких слов выдре, и гордая унеслась домой. Коины робкие попытки меня проводить, выдра с завидной легкостью пресекла. Переступив порог своей квартиры, я вздохнула с большим облегчением. «Как все же хорошо там, где нет выдры!» «Кто угодно, пусть даже труп, но только не выдра!» «Бедный Коля, как ему нелегко!» За окном уже брежил рассвет, а спать совсем не хотелось. Хотелось радоваться, радоваться отсутствию выдры, подумать только, в какой зависимости я пребывала всего каких-то пару часов назад. Это большая удача, что мой труп так срочно кому-то понадобился. Не случись этого, истрепала бы нервы с подлой бабенкой. Сколько пришлось бы перед ней лебезить и присмыкаться. Бррр, гадость какая! Ума не приложу, как бы все это пережила!» Я с ужасом осознала всю серьезность минувшего положения. Конечно, не спать. Конечно, радоваться. К тому же я все равно не смогла бы уснуть без влажной уборки во всех комнатах. Сбросив юбку и блузку, я переоделась в новый халат. Это, конечно, не то, что прежний, любимый. Но как тут быть, если и трупу он приглянулся? Повздыхав о горькой судьбе, я взяла из щула на ведро и отправилась в ванную. По пути решила прихватить модную швабру. Она хранится в коридоре в стенном шкафу. Предназначенным для всякой стильной мелочи. Только на мелочи зарплаты моей и хватает. Ах, как тут обойтись без мужей? Правда, альфонсы в основном попадаются, но я не унываю. Вдруг и мне повезет. Бодро насвистывая мотивчик «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом», открываю дверцу и... принимаю в свои объятия труп. Он выпадает из члева шкафа. Не стану описывать виск, который издала при этом. Виск этот, кажется, и по сей день витает в моих стенах. Можно только дивиться, на что способна обычная глотка. Даже у трупа зашевелились волосы на голове. Представляю, что было с моими соседями. Впрочем, тогда мне было не до соседей. Труп вывалился и повис у меня на руках. Оказывается, он никуда не отлучался. В стенном шкафу пересидел нашествие выдры. Надо сказать, что труп по-прежнему был в моих тапочках и халате». «Господи, ну какая я неподъемная! Пора на диету!» «Ох, это тоже не выход! Горе не знает кто кто не сидел на диете!» Пронеслось в моей голове. Так, ворчая и вздыхая, я пыталась водворить тело на место. Труп ни за что не хотел возвращаться обратно в шкаф. Он непременно хотел повалиться на пол, а я ничем не могла ему помешать. После неравной борьбы мы рухнули обе, распластавшись на весь коридор. Причем труп почему-то лежал подо мной. Я пришла в отчаянии, как бы сейчас пригодился тот, кто затащил мой труп в шкаф. И за ковер я бы с него заодно спросила. Надо было срочно что-то предпринимать, хотя бы из санитарных соображений. Ведь рано или поздно труп начнет разлагаться, не говоря уже о том, что проход в туалет и на кухню надежно перегорожен. Хуже всего было то, что вновь появилась необходимость в алиби, следовательно, снова к выдре в кабалу. Ни вовремя выскочила со своей откровенностью, подумала я, вспоминая нашу последнюю ссору, безобразие и суток женщина незнакома, а уже успела вдоволь с ней наругаться и даже подраться. Что за несносное создание это выдра! Телефонный звонок отвлек меня от страданий. Я глянула на часы — пять утра. Вот кто, потеряв всякий стыд, может призвонить в такое время? Конечно, моя подруга Гануся. Да зарезаю, надо знать, как прошел мой вчерашний развод. Боже, как потускнело это событие! Я не ошиблась. «Куколка, где тебя черти носят?» Сходу обругала меня Гануся. «Сутки не могу дозвониться. Так можно и умереть от информационного голода. Ну, ё-моё! Нет, как вам это нравится? После такой ночи я еще и оправдываться должна». «Занимаюсь устройством своей личной жизни», — смиренно ответила я, чем привела Ганусию в радостное смятение. «Так ты не одна?» — дико прошептала в трубку она. «Увы, да», — ответила я, не греша против истины. «Почему, увы, он кто?» «Ну что ей правду сказать? Или не стоит пугать?» «Впрочем, почему я одна пугаться должна?» «Скажу». «Он труп», — честно призналась я. Гануся торжествующе загоготала. «Труп! Ну, ё-моё! Я сейчас упаду! Ничего другого куколка от тебя я не ожидала!» Я и рта не успела открыть, чтобы развеять ее заблуждение, как Гануся бойко принялась комментировать якобы происходящее. «Куколка, правильно делаешь! Мужики это любят! ха Ну, ё-моё! Он уже труп! Теперь можешь видеть из него веревки и складывать их на черный день!» «Мне сейчас только советов твоих не хватает», — зло вставила я. «Ладно, не буду вам мешать. Куколка, продолжай в том же духе», — подбодрила она меня и бросила трубку. Подумать только, подлость какая. Когда надо от нее деликатности, не дождешься. А тут не буду вам мешать. Кому нам, нам с трупом? Вряд ли трупу может кто-нибудь помешать, даже Гануся». Я решительно набрала ее номер, но бесполезно. Минут тридцать я терзала все телефоны, везде было занято. Гануся устроила конференцию. Теперь не успокоится, пока не обзвонит всех знакомых и досконально не посвятит их в мои перемены. Подробности можно представить, какие. Она извлечет из своего воображения. А фантазия у Гануси буйная. Труп все это время безучастно лежал в прихожей и разлагался. Конечно, близкая подруга — это не тот человек, на которого можно положиться в таких делах. Гануся любит меня, я ее еще больше люблю. Зачем бедняжку расстраивать? Начнет переживать, похудеет, но, с другой стороны, у Гануси высокий рост и крепкие руки, что очень уместно при моем ощутимом весе. Тьфу, речь, конечно, о трупе. Я та женщина хрупкая и грозной выгляжу лишь за счет своего темперамента. Одной мне этот труп не осилить. Пришлось топать Гануси».